Глава 60. Выводы Камилы Анас Вестей от Герхарда не было больше недели. Я уже стала беспокоиться от такого долгого молчания. У нас в Милонском доме нашлись бумаги, которые основательно могут облегчить международное положение Гербии, а король даже не чешется. И жало не дошел. Такого тоже исключать нельзя. К сожалению, наши враги не уступают нам в уме и хитрости, поэтому легко могут перекрыть доступ к его величеству. Тем более, что службы безопасности заведует барон Немаро, главный подозреваемый в предательстве. Уже хотел отправлять повторного гонца, как наконец-то явился жало. Он пришел под утро, но Заур не стал медлить и разбудил меня. «Госпожа Адель, сообщение ваше доставил». Король Герхард с радостью выслушал его, но сразу ответ давать не захотел — По его словам, нужно было кое-что проверить и перепроверить. Также он ожидал очень важную депешу из-за рубежа, на которую необходимо было максимально быстро ответить. «Ну, слава единому!» — с облегчением выдохнула я. «Что приказал передать его величество? Ты ведь к нам не с пустыми руками?» «О, нет, конечно, не с пустыми!» — улыбнулся жало. Король сказал дословно «наберитесь терпения еще на недельку». «Наслаждайтесь спокойствием, так как потом будете о нем лишь мечтать». Да, и приказал сообщить, что он нанесет не тайный, а вполне себе официальный визит. Король Герхард планирует пробыть в Милонском доме несколько дней, а его прибытие гонец сообщит заранее. «Хорошие новости», — довольно ответила я. «Спасибо за службу. Как обстановка во дворце?» «Ничего необычного, госпожа Адель. Его Величество весь в делах, а все остальные... Кто как?» Единственное, что выделяется, это периметр дворцового парка. Всё перепахано, перекопано, рабочие строят новую защитную полосу. Местами даже часть стены снесли, чтобы в нее вмонтировать дозорные вышки. Снесли часть стены? Кажется, в моих планах по усилению безопасности дворца такого не было. И везде одновременно эти вышки строят? Нет, пока лишь в одном месте, дело-то не быстрое. Но в остальных прорехах выставлены посты гвардейцев. Сам не интересовался, но по случайно услышанным разговорам понял, что это приказ барона Немаро. Он, посоветовавшись с королем, решил не портить парк солдатскими домиками, а красиво встроить их в стену. «Очень странно. Особенно согласие его величества. Тут уж...» — развёл руками жало. «Я вам ничего путного не отвечу. Не мое дело». «Согласна. Еще раз спасибо. Можешь идти отдыхать». После поступаешь в полное распоряжение лейтенанта Таваса. «Извините, госпожа Адель, но у меня иной приказ от короля. Теперь я должен сопровождать вас везде как личный охранник и секретарь. За вашу безопасность отвечаю собственной головой». «Пусть будет так», — вздохнула я. «Но все равно отдохнуть тебе надо, прежде чем приступить к своим обязанностям». Время до приезда короля зря не теряло. Во-первых, полностью расслабившись, наконец-то выстроила нормальные отношения с баронессой Камилой Анос, чему немало поспособствовал Заур, проведший с ней разъяснительную беседу заранее. Но все равно сначала разговор с упрямой женщиной у меня не заладился. Она никак не могла простить невежливого обхождения в пещере. Правда, постепенно лед между нами растаял. И в этом очень помогла Адель не только своими знаниями, что достались мне по наследству, но и правильным эмоциональным настроем. Она в нужный момент посылала успокаивающие волны, не дававшие моему достаточно жесткому характеру сорваться и перейти на личности. Адель словно настроилась на волну баронессы и умело этим пользовалась. Вернее, мы этим пользовались, так как настолько привыкли к соседству, что уже не разделялись на «я» и «она». Мы перестали быть чужими, просто две половинки, дополняющие друг друга. Камила, как и предполагал Заур, оказалась реально хорошим приобретением. Да, она могла упереться рогом, но при этом была не только требовательна, но и очень терпелива с курсантками во время уроков по грамоте или этикету. И что особенно меня порадовало, баронесса являлась отчаянной интриганкой и сплетницей, знающей все подводные течения в дворце. Привыкшая с пелёнок находиться среди высокородной публики, Камила впитала все, что может пригодиться в нелегкой дворцовой жизни. Кто с кем спит, а кто с кем только собирается спать — Кто верен семейным узам, а кто посматривает налево. Ничего не укрылось от ее пытливого взгляда. А уж про политические группки, постоянно то создающиеся, то распадающиеся по причине конфликта интересов, могла целую лекцию закатить. По этой дисциплине я сама к ней записалась в ученицы. И буквально за несколько вечеров узнала о тайной жизни дворца больше, чем за все время нахождения в нем. Естественно, больше всего меня интересовали Герхард и Эрих Немаро. Про короля Камила отказалась что-либо говорить, объяснив это тем, что считает неприличным судачить Асюзерене за его спиной. А вот Эриху выдал достаточно своеобразную характеристику. «Госпожа Адель», — призналась баронесса, — «пожалуй, этот человек для меня остается самой большой загадкой. С одной стороны, его верность династии Авары не вызывает ни малейшего сомнения, но с другой... Вы знаете, складывается такое ощущение, что он, простите за голословные выводы, «Никого не любит». «Не любит?» — удивилась я. «Мне говорили, что он большой дамский угодник. Во дворце про его любовные похождения судачат все от вельмож до кухарок. Этого у него не отнять. Но, видите ли, все эти отношения словно выставляются на показ, словно работают на определенный образ барона Немаро. К тому же почти все женщины, с которыми встречался он, после расставания не жалели об этом». Как такое может быть? Обычно одна из сторон остается недовольна и обижена. Странный факт. И еще, госпожа Адель, простите за вторжение в личное, но ответьте мне на один вопрос. У вас была подростковая влюбленность? Наверное, как у всех, улыбнулась я. Конечно. А у Эриха Нимаро не было. Он сразу стал встречаться с несколькими женщинами, словно имел за спиной огромный интимный опыт. Причем, не успев как следует вступить в совершеннолетие, крутил романы и со своими ровесниками, и даже сорокалетними. Естественно, это не афишировалось, но некоторые тонкости в поведении людей я научилась замечать. И ведь нельзя сказать, что барон — красавец. Достаточно приятный, конечно, но не до такой степени, чтобы, извините за грубое выражение, охмурить зрелую, опытную женщину, тем более выросшую во дворце. Эти сами кого угодно охмурят, а потом сожрут. «Да уж, талантливым мальчиком оказался. Но к чему вы ведете? Госпожа Адель, мое мнение, конечно, субъективное и не выдерживает никакой критики, но мне почему-то кажется, что барон Эрих Немаро не способен на любовь. Он хорошо изображает ее, но не более того. Его голова и сердце остаются холодными. И это меня не только озадачивает в господине Эрихе, но и немножко пугает». В остальном же он пример для подражания и верный слуга Гербийского королевства. «Согласна с вами полностью, баронесса Анос», — кивнула я. Не умеющий любить человек всегда настораживает. Хотя мне кажется, что с Немаро вы все таки немного погорячились. Открою маленькую тайну, которую знают трое. Я, барон и король. Уверен, вы тоже сможете сохранить ее. Эрих Немаро мне признавался в своих чувствах. «Говорить можно все, что угодно». Главное — подобрать правильные слова для каждого, чтобы можно было извлечь выгоду. Ну я и не претендую на достоверность своих домыслов, могу ошибаться. К тому же сам барон Немород для нашего расследования всегда был кандидатурой второстепенной. Он один из немногих, кому выгодна крепкая власть Аварра. Этот разговор с Камилой заставил меня сильно призадуматься. Несмотря на свой внешний скептицизм, я полностью разделяла ее авторитетное мнение, что с юных лет Эрих вел себя немного странновато. Даже не единожды возникала мысль, что он тоже попаданец. Причём переместился в подростка взрослый человек. Отсюда и серьезный опыт в общении с женщинами. Но трое попаданцев — это уже перебор для одного многострадального гербийского королевства. Хотя... Тренировки шли своим ходом. Построенная полоса препятствий стала настоящим проклятием не только для курсанток, но и для бывалых воинов. Оценив по достоинству мою задумку, лейтенант Тавос с удовольствием гонял своих подчиненных, не привыкших к подобному виду тренировок. Я сама тоже не отлынивала, пытаясь развить тело Адель как можно лучше. Короче, всем было весело. Правда, к вечеру болело все. Только это правильная боль. Во благо. Но каждое утро я все равно была на ногах и совершала вместе с девушками пробежку. Потом перед уроками баронессы Анос целый час вела занятия, посвященные растяжке и различным акробатическим штучкам. От умения контролировать свое тело зависит скорость реакции. Единственное, пришлось под это дело реквизировать достаточно просторный зал, так как девочкам приходилось принимать слишком вызывающие позы. Мужчинам подобное точно видеть не следует. В один из прекрасных солнечных дней прибыл гонец, важно сообщивший, что его величество Герхард Аварра завтра окажет всем нам честь и посетит Милонский дом с краткосрочным визитом. Бедный Заур Геррис. Конечно, он был в курсе нашей договоренности с Герхардом. Но впервые за многие годы главный человек страны приезжает в свою давно позабытую летнюю резиденцию. Чересчур ответственный управляющий просто не мог себе позволить ударить в грязь лицом. Поэтому мылась даже чистая и подметалась подметённая. Старик носился по замку, словно заведенный. Казалось, его недовольный голос одновременно раздавался во всех углах Милонского дома. Нашлось дело и девушкам с большей частью солдат. Чтобы показать, что у нас слабая защита и скрыть от любопытных глаз королевской свиты курсанток, они отправились на какое-то горное озеро, находящееся в нескольких километрах от резиденции. Рядом с озером имелся достаточно просторный охотничий домик, способный вместить всю эту ораву. Так что под открытым небом никому ночевать не придется. Девушкам уж точно. Единственная заортачилась упрямая Камила Анас. Она готова была костьми лично более не участвовать в туристических походах. Так и заявила. «Я выросла в приличных условиях, в приличных условиях и умру». Спорить я с ней не стала, предоставив баронессе вполне правдоподобную легенду, будто бы ее сюда сослал король. Камила, узнав, что я не собираюсь гнать ее навстречу страшному полчищу, состоящему исключительно из огромных комаров и свирепых медведей, чуть ли не прослезилась от счастья. «Бывает, у каждого из нас свои недостатки. И у баронессы они еще не самые страшные».